Шилли миссис Бойл. Мышеловка. Радиоспектакль Пьеса Агаты Кристи. Постановка Родиона Нахапетова. Часть вторая. Моль. Успокойтесь, моль. Итак, миссис Рэлстон. Боже, мой, боже. Мой. Соберитесь и подумайте. Подумайте. Я не могу думать. В голове совсем пусто. Это так понятно. Пережить такое. Боже, Миссис Бойл была убита непосредственно перед тем, как вы подошли к ней. Вы пришли из кухни. А в передней вы никого не видели и не слышали? Нет, сержант, никого. Только радио здесь орало. Я не могла понять, кто включил его на такую громкость. При этом я бы все равно больше ничего не услышала. Правда ведь? Ну, несомненно, таков и был замысел преступника или преступницы. Как я могла еще что-то слышать? Может быть, вас провели. Если убийца вышел из комнаты туда, а вы в это время шли из кухни, он мог услышать ваши шаги и ускользнуть по задней лестнице или в столовую. По-моему... Я не уверена. Я слышала, как дверь скрипнула и закрылась, как раз, когда я выходила из кухни. Какая дверь? А? Я не знаю. Ну, подумайте, миссис Релстон, ну, соберитесь и подумайте. Наверху, внизу, а? рядом, справа, слева. Ну, я говорю вам, я не знаю. Я даже не уверена, что я вообще что-то слышала. Перестаньте ее запугивать, сержант-драктор. Разве не видите, что она не в состоянии отвечать? Мы расследуем убийство, мистер Элстон. До сих пор никто не относился к этому серьезно. В том числе и миссис Бойл. Она не все мне рассказала. И вы все тоже. Теперь миссис Бойл мертва. Если мы не докопаемся до сути и быстро, заметьте, может произойти еще одно убийство. Еще одно? Вздор. Почему? Потому что слепых мышек, как поется в детской песенке, было три. И все они умрут? А, но должна же быть какая-то связь. Я хочу сказать, еще какая-то связь с делом о Лонгриджской ферме. Да, связь должна быть. Так почему же еще одна смерть здесь? Потому что в найденной нами записной книжке было только два адреса. На Калвер-стрит, 24, имелась одна единственная возможная жертва. Она мертва. Но здесь, в Монксуэл выбор более широк. Чепуха. Неужели вы думаете, что здесь могут случайно оказаться два человека, причастных к делу о Лонглишской ферме? Но это было бы <связь> невероятное совпадение. При определенных обстоятельствах это совпадение не было бы таким уж невероятным. Подумайте об этом. Miss Case Oil.